Глава 32. Аманда сидела на скамье у дома и, улыбаясь, смотрела, как Ричард въезжает во двор на своем вороном. В поводу он вел рыжую лошадь с черной гривой и длинным волнистым хвостом. Как и ожидал лорд Фаррелл, на девушке была надета не амазонка, а обычное платье для прогулок и короткий жакет, отороченный серым каракулем. Ричард соскочил с коня, галантно поцеловал Аманде руку. Ему показалось, ее тонкие пальчики дрогнули и замерли в его ладони. Но, скорее всего, это ему только показалось. Он протянул девушке ветку с мелкими красными яблоками. Не удержался, сорвал по дороге, растут в заброшенном саду. Очень красивая. Девушка поднесла ветку к лицу и глубоко вдохнула. «Какой аромат! Так пахнет осень!» Она поставила ветку яблони в большой кувшин с водой, стоящий около скамьи, и подошла к лошади. «Как ее зовут?» «Нимфа!» Девушка погладила лошадь по шее. «Нимфа, ты красавица!» Лошадь громко фыркнула и замотала головой. Ричард не успел помочь девушке, как она уже ловко сидела в седле. «А кто-то говорил, что давно не ездил верхом», — рассмеялся Фаррелл. «Я пока только села на лошадь, не уверена, что смогу на ней долго удержаться». Неспешно выехали со двора и направились к лесу. Утреннее солнце слепило глаза. На ярком небе ни не облачка. Легкий ветерок шелестел золотой листвой на деревьях. Аманда уверенно держалась в седле перешли на рысь, потом на голоб. «Не устали?» – спросил Ричард. «Нет!» – Аманда повернула к нему раскрасневшееся лицо. «Мне очень нравится! Чувствую себя птицей!» Она пришпорила лошадь и понеслась вперед. «Осторожней!» – крикнул ей Фарроу. «Догоняйте!» – рассмеялась девушка в ответ. На пушке леса спешились. Аманда пошатнулась. Ричард подхватил ее за талию. Ноги затекли. Виновато улыбнулась она. И спина тоже. Похоже, я переоценила свои силы. Плоха из меня получается наездница. «Немного пройдемся, и все будет хорошо». Он медлил отпускать девушку. «Похоже, оттуда отличный вид». Девушка указала хлыстом. Насветлеющий прогал между деревьями. С крутого обрыва хорошо была видна излучина реки, золотящаяся под утренним солнцем. Стадо коров пришло на водопой. «О, там моя усадьба!» Девушка посмотрела направо. «Как игрушечная! Дом кажется таким маленьким!» «Как продвигается ремонт!» «Может, пора предложить девушке продать каштаны?» Слишком медленно. То доски надо купить, то гвозди закончились. Постоянно чего-то не хватает. Но зиму переживем, теплее уюте. Крышу починили, стекла поменяли, щели заделали. А лоск буду наводить весной. Вы не думали продать ее? С усадьбой столько хлопот. Нет, я уже распланировала, что и где буду выращивать. Матильда мне поможет. Она хорошая огородница. Я все-таки буду травницей. Это мое призвание. Недавно составила порошок от простуды. Получился. А до этого делала мазь с корнем бадана от ушибов. Тоже отлично помогает. Разговор ушел в другое русло. И Ричард решил пока не возвращаться к вопросу продажи усадьбы. Девушка скоро поймет, что управлять ею очень сложно. За те деньги, что он предложит, Аманда сможет купить два неплохих дома в деревне, в одном жить, другой сдавать в аренду. Это намного надежнее, чем зависеть от погоды и не знать заранее, будет урожай или нет. «Хотел предложить вам немного попрактиковаться в магии», – предложил Фаррел. «А как?» – девушка повернулась к нему и с интересом посмотрела в его глаза. У меня же зеркальная магия. Я ничего не могу, кроме как отражать направленную на меня энергию. Вот и попробуем. Ричард с трудом оторвал взгляд от синих глаз девушки. Они притягивали его, как магнитом. Я пошлю вам слабый импульс. Попробуйте его отразить. Не бойтесь, это не опасно. С вами я ничего не боюсь, рассмеялась девушка. Она отбросила в сторону хлыст. — Я готова. Ричард сделал пас рукой и направил слабый поток на Аманду. Она молниеносно вскинула ладони, и тут же Фаррел получил ощутимый толчок в плечо. Он невольно сделал шаг назад. «Получилось — Получилось? — удивилась Аманда. — Да. — Продолжим. — А для вас это не опасно? — Нет. Заверил Ричард девушку. Он усилил поток энергии. Аманда снова легко отбила его. На этот раз Ричард ощутил более сильный удар. «Пожалуй, ему следует поставить защиту, а то скоро он будет весь в синяках». Они кружили по поляне. Аманда ловко отбивала магическую энергию, что посылал ей Ричард. «Пока достаточно. У вас отлично получается». — удовлетворенно хмыкнул Фаррелл. — Вы быстро осваиваете свой дар. — Жаль, это нигде не пригодится. Девушка перевела дыхание. — Кто знает, — задумчиво произнес Ричард. Странные и тревожные мысли пронеслись в его голове. Он нетерпеливо отогнал их. Не сейчас, не сегодня. — Я хотел пригласить вас на завтрак в замок. На этот раз Фаррелл помог команде сесть в седло. «Жаль, но сегодня не получится. Скоро придут рабочие, и мне надо объяснить, что и как должно быть сделано. Однако я надеюсь, вы не откажетесь позавтракать со мной. Простая крестьянская еда, но пирог с ежевичным вареньем вам наверняка понравится. Матильда испекла его с утра пораньше». «Не откажусь», – кивнул Ричард. Перед пирогом с ежевикой я устоять не могу. Они тронулись шагом. Аманда слегка наклонилась вперед. Очевидно, она все-таки устала от езды верхом. Болит спина? Заботливо поинтересовался Ричард. Да, немного, с непривычки. Но это даже полезно. Мне нравится ездить верхом. Значит, мы продолжим наши утренние прогулки? Обязательно. Аманда выпрямилась и теперь снова гордо сидела на лошади. Атеишнице От Ричард отказался, а пирог с ежевикой произвел на него неизгладимое впечатление. «Хотел предложить вам еще одно упражнение с вашей магией». Он пригубил горячий чай. Такого чая, как у Аманды, Ричард не пил нигде. Он наслаждался ароматом шиповника и меда. Пожалуй, можно попросить заваривать такой же в замке. Наверняка тут ничего сложного нет. Впрочем, лучше он будет пить этот дивный чай в компании Аманды. Какое упражнение? Оживилась девушка. Ричард отставил чашку. Лучше выйти во двор. Я хочу попробовать немного огненной плазмы. Обещаю, вреда вам не причиню. Ее будет очень мало. «Вы думаете, какой-нибудь сильный маг может захотеть напасть на меня?» Удивилась Аманда. «Зачем ему это?» «Мало ли, что вас ждет в жизни. Попробуем?» «Идемте», — кивнула Аманда. Ричард отошел подальше. «Готовы?» «Да!» — крикнула Аманда. Фара взмахнул рукой, и на его ладони закачался лиловый шар. Ричард метнул шар в сторону девушки. Она вскинула руки и через мгновение сильный удар в голову отбросил Ричарда в стене сарая. Он ударился спиной и потерял сознание. Ричард с трудом открыл глаза. Над ним склонилась Аманда. Она смотрела на Фаррелла с ужасом. «Вы живы?» – прошептала она. «Конечно, жив». Он сел на землю и потрогал голову. «Вы испугались?» «Зря. Все отлично». Голова гудела. Похоже, его защита оказалась пробита. «Я едва не убила вас!» Ее голос дрогнул. Ричард поднялся на ноги, но снова едва не упал. Он прислонился к стене. Дышать тяжело. «Вот эта девушка его приласкала!» По щекам Аманды потекли слезы. Она закрыла лицо руками. «Ну что же вы? Ничего страшного не произошло!» Ричард осторожно обнял ее за плечи. Она уткнулась макушкой ему в плечо, а его сердце билось как бешеное, словно пытаясь выскочить из груди. Ричард осторожно погладил девушку по спине. «Не расстраивайтесь, я цел и невредим!» Аманда сердито вытерла слезы. «Я всегда делаю все неправильно. Идемте в дом. У вас на лбу большая садина. Я промою ее и намажу мазью». Стоило бы отказаться, но Ричард возражать не стал. В гостиной Аманда усадила его на кресло у окна. Торопливо вышла и скоро вернулась с большим подносом. На нем громоздились разноцветные склянки, И миска с водой. Девушка намочила салфетку, осторожно провела ею по лбу Ричарда. Он невольно поморщился. Больно? Испуганно спросила Аманда. Нет. Ричард наблюдал, как девушка ловко смешивает различные ингредиенты в небольшой плошке. Зря мы это затеяли. Все могло очень плохо кончиться, проворчала она. Напротив. «Оказывается, вы можете не только отражать магию, но и усиливать ее». «Что же в этом хорошего? Я вас чуть не покалечила, а могла убить». «Не могли. У меня сильная защита». «Судя по ссадине, не слишком она у вас сильная». Девушка зачерпнула из плошки мазь и нанесла на рану. Чиплет? «Нет, приятно холодит. У вас золотые руки». «За несколько минут сделали лечебное снадобье?» «Я же говорю, у меня к этому талант», — передался от отца. «А магия — это не мое». «Вы не правы, у вас есть дар, и надо уметь владеть им. Нам стоит продолжить. Не сегодня, само собой. Завтра». «Больше я с вами этим заниматься не буду», — отрезала Аманда. «Даже не просите». «А если я стану умолять?» Лукаво посмотрел на нее Фаррел. «Хотите, встану на колени?» «Нет», – замахала руками Аманда. «Вам бы только шутить. Радуйтесь, что легко оделались. Я могла серьезно вас ранить». «Но не ранили же. Ничего страшного со мной не случилось. Магия не дается просто так. Вы должны ценить свой дар и совершенствовать его». «Так что следует продолжить наши занятия». «Вы невозможны», – рассмеялась девушка. «Я подумаю». Она отрезала пластырь и наклеила его на лоб Ричарду. «Ну вот и все. Заживет быстро. Завтра надо поменять повязку. Я дам вам мазь с собой». «Лучше я приеду к вам. Вы нанесли мне рану, вы меня и лечите. Так будет справедливо». «Хорошо», – кивнула девушка, – «но вы должны неукоснительно выполнять мои рекомендации». Она протянула Ричарду рюмку с зеленой жидкостью. «Выпейте, у вас перестанет болеть голова». «Откуда вы знаете, что она у меня болит?» – удивился Ричард. «Лекарство пахло мятой и имело солоноватый вкус». «Чувствую», – улыбнулась девушка.